Аджубей, хамелеон Внешне Берия, располневший с одутловатым, обрюзшим лицом, был похож на рядового совслужащего 30-х годов. Шляпа обвислыми полями, нализала на уши, плащ пальто сидели на нем мешковато. Однако внешность обманчива. За мягкими складками одежды И телесного жира скрывалась натура беспринципная, хитрая и безжалостная. Берю боялись все, и было отчего. Берия уже давно заигрывал с теми, кого считал нужным нейтрализовать, усыплял бдительность тех, кто относился настороженно к его амбициям, ставил на руководящие должности в органах внутренних дел своих людей начал вмешиваться в дела обкома в партии, покрикивать на тех секретарей, которые требовали указаний ЦК и не хотели подчиняться распоряжениям Бериевского аппарата. Первый секретарь Львовского обкома партии Зиновий Тимофеевич Сердюк доложил Хрущеву, что в ответ на его Сердюка возражение Берия крикнул в телефонную трубку «Да я тебя в лагерную пыль сотру!» По рассказам Хрущева, в дни, когда мучительно умирал Сталин, Берия перестал сдерживать свои истинные чувства. Злобно ругал Сталина, никого не стесняясь, а когда тот на миг приходил в сознание, бросался к нему, целовал руки, лебезил. Едва наступил конец, Берия, не подойдя даже к плачущей дочери умершего, тут же умчался из Волынского чтобы первым оповестить друзей и приспешников. «Я сказал тогда Булганину», — говорил Никита Сергеевич, «как только Берия дорвется до власти, он истребит всех нас, он все начнет по новому кругу». Хитрый ход придумал Берия с амнистией после смерти Сталина. Она касалась больших групп заключенных. Берию беспокоило, что он уже не властен, автоматически продлевать сроки заключения тем, кто был отправлен в лагеря в годы массовых репрессий и свое отбыл. Они возвращались по домам и требовали восстановления справедливости. А Берии было крайне необходимо вновь отправить в ссылку неугодных, задержать оставшихся там. Тогда-то и начал выпускать уголовников и рецидивистов. Они тут же принялись за старое. Недовольство и нестабильность могли дать Берии шанс вернуться к старым методам. Хрущев понимал, конечно, что может его ожидать. Необходимо было проявить максимум выдержки до самого последнего момента. Осведомители Берии могли проникнуть всюду. Хрущев пошел на более рискованный шаг. Еще по Украине он знал Серова заместителя бери Видимо, объяснился и с ним. Серов сдержал слово и оказал твердую помощь. Оставляю в стороне мотивы, по которым он это делал. Во всяком случае, какая-то часть операции была им выполнена. Существенное состояло в том, что Никита Сергеевич получил полную поддержку маршала Жукова и генерала Москаленко. Именно они вошли в кремлевский зал заседаний президиума ЦК и объявили Берии, что он арестован. Этот акт был лишь финалом той предупредительной работы, которую провели военные. В конце декабря специальное судебное присутствие Верховного суда СССР, изучив представленные прокуратурой СССР материалы и заслушав обвиняемых, Приговорила Берию, как врага народа и партии, и шесть его главных подручных, к высшей мере наказания расстрелу. 23 декабря 1953 года приговор был приведен в исполнение. Берия успел отправить письмо в ЦК Хрущеву. Он просил о пощаде, просил дать возможность искупить вину в каких угодно каторжных условиях.